Эпилог. Зал ожидания аэропорта всегда переполнен людьми, которые либо улыбаются, либо плачут. Неважно, провожают они кого-то или улетают сами. Их так много, что не сразу замечаешь тех, кто пришёл сюда с другими эмоциями, например, тех, кто устал. Это маленькая горстка людей, которые утомились от работы или отдыха, кто-то вымотался физически, кто-то умственно, но все как один ожидают рейса с потухшим лицом. А эта девушка совершенно выдохлась. Наступило 29 марта, следующий день после приёма на искусственном острове, построенном недалеко от Кума. "Ну и изматывающая поездка", тихо произнесла Саяка после того, как сдала небольшой чемодан в багажное отдел аэропорта Наха. Разуса услышала подругу, но могла лишь сухо рассмеяться в ответ. Рядом стояли одноклассники, которые пригласили её в эту поездку, и в голос сказать "согласна" было бы грубо. "Правда? А я никогда так не веселился" поделился противоположным мнением её парень, Кирихара. Он улыбался, ещё не прошло волнение прошлой ночи. Это была не радость от приёма, а возбуждение от битвы. «Хорошо повеселился, значит, Кирихара-кон. Ты прямо как ребёнок. Игрался в воде, пока не промок насквозь». Укоризненно произнесла Саяка, парень тут же отвёл взгляд, вспомнив, что она до сих пор злится за испорченный костюм. «Нет, я... Мы не игрались. Скажи, совоке...» Соваки закивал, хоть и не понял до конца, что конкретно друг хочет от него услышать. «Ага, было настоящее сражение. А я рад, что удалось снова показать всё, на что способен». Саяка и Азуса пронизывающе посмотрели на парня, а он будто не заметил. «Простите, вас втянули в странные дела». С раскаянием произнёс Иссори, который, наконец, присоединился к разговору. «Нет, нет!» – запаниковала и покачала головой Саяка. «Я не это имела в виду. Нет ничего плохого в том, чтобы веселиться». «Ладно, я понял», — кивнул Исури с лёгкой улыбкой на лице и, не сильно задумываясь, заметил. «Происшествие нас всех утомило. Было бы чудесно отдохнуть ещё день». «Согласна», — тут же тызвалась Канон. «Отменим вылет и отдохнём ещё немного», — попросила сладким голосом она и обхватила жениха за руку. вы нельзя. Да, вступительная церемония не за горами. Пора готовиться», — напомнил Хаттори. Азуса кивнула, но Канон не согласилась. «А к чему там готовиться? Может, продолжим уже регистрацию на самолёт?» Предложил Хаттори, совершенно не обращая внимания на возражение Канон. «Точно!» Ответил Саваки и потянул свой багаж к стойке. «Подождите! Не игнорируйте меня!» Запротестовала Канон. Хаттори последовал за Саваки и повернул голову к возмущающейся девушке. «Мы не за границей. Как насчёт того, чтобы вернуться сюда летом?» «Да, можно!» С интересом ответил Уссори. «А...» «Я хотела провести временные дни с Кэем!» Тут же недовольно произнесла Канон. «Мы не знаем, будем ли свободны на летних каникулах», заявил Кирихара, который поступал в Национальную Академию Обороны. Саяка досадно кивнула, она поступала туда же. «Не обязательно в этом году и не обязательно летом. Как опасность может поджидать где угодно, так и возможности могут возникнуть любое время». «О, уже начал философствовать, Хаттори?» усмехнулся Кирихара, но вдруг с улыбкой покачал головой. Не преувеличивай. Просто утешаю себя. Утешаешь? Утешаю, что в следующий раз получится лучше, что-то в этом роде. Понятно. Вклинился в разговор Саваки. Он уже закончил регистрацию и развернулся. Надеешься, в будущем мы всё-таки сможем решить проблему без чужой помощи? Вроде того, со смехом согласился Хаттори. Когда выпускники улетали в Токио, школьники отдыхали на море. они продолжили осмотр комы на той же лодке со стеклянным дном на которые в первый день напали дезертиры. «И когда же нам удастся отдохнуть без каких-либо заданий?» — криво улыбнулась Миюки. «Это не считается, да?» Тоже с кривой улыбкой спросил Тация. «Не считается?» С любопытством поинтересовалась Ханока. «В этот раз мы прилетели на Окинаву по работе, поэтому в следующий раз неплохо бы съездить куда-нибудь просто так», — прямо ответил тация. не ведёт смысла скрывать. Они с Миюки обсудили это ещё прошлой ночью, когда возвращались на главный остров Окинавы. Прошло всего полдня, так что этот осмотр достопримечательностей и поездкой без работы не считается, поэтому тот со Смеюки криво улыбнулись. «Вот оно что», — произнесла Ханока и замолчала. Наверное, она поняла, что если напросятся с ними, получит неприятный ответ. «Сколько вы ещё проводите на кома? задала вопрос Шизаку. Она почувствовала страдание подруги и попыталась перевести разговор на другую тему. «Недолго. Вернёмся в Токио завтра или послезавтра?» «А остаться подольше не получится, да? Мы и так задержались. По планам мы собирались улететь уже сегодня». «Понятно». Миюки не сказала, откуда у них появилось лишнее время, а Шизуку не стала интересоваться. «Если задержимся, не успеем подготовиться к вступительной церемонии». «Точно». Шизуку входила в дисциплинарный комитет, так что на мероприятиях только следила за поведением учеников. А вот Миюки, президент школьного совета, вся подготовка ложилась на её плечи. Обычно в середине марта президент встречается с представителем новичков и заканчивает программу. В этом же году Миюки уехала из Токио сразу после церемонии закрытия. Точнее, пришлось уехать из-за общественных дел. Девушка успела дописать программу до весенних каникул. Однако ещё не обсудила с представителем новичков его речь. «В этом году представитель новичков девушка? Ага. Она из десяти главных кланов? Да, Митсуэ сина -сан. Младшая дочь в семье Митсуэ. Я с ней ещё не встречалась». «Жалко, конечно. Тогда и вправду нельзя тут долго задерживаться». «Да, жалко», — ответила Миюки. Ханока погрустнела не из-за того, что не сможет остаться в станции подольше, а потому что она входит в школьный совет, и ей тоже нужно готовиться к вступительной церемонии. Ханока и Шизаку собирались вернуться в столицу 31 числа, но если Миюки отправятся 30-го, то по-хорошему им следует улететь вместе с ней. «Ладно, пока мы здесь, давайте отдыхать. Море ещё холодное». «Ну почему бы не поплавать в бассейне нашей гостиницы? Он довольно большой!» Ханоко снова повеселела и подошла к тации. У Миюки слегка изменилось выражение лица. Шизуку, которая с ней разговаривала, заметила это. О том, что японская армия схватила Жасмин Уильямс и Джеймса Джей Джонсона, Уильям Маклауд узнал на следующий же день. На первый взгляд, это дезертиры при поддержке Австралии пытались разрушить искусственный остров недалеко от Кумы, На деле зачинщиком все операции была Великобритания. Если начнут копать, то армии Великобритании не поздоровятся. Поэтому отдел британской военной разведки сидел как на иголках. Большого переполоха не было. Даже в штабе военной разведки на Уайт-Холл, улице с правительственными зданиями, никто не выражал недовольства вслух. Все боялись утечки информации. Вот только в воздухе повисло напряжение. Многие смотрели на Маклауда с упрёком, Они знали про операцию и помнили, что именно он настоял, чтобы во главе поставили австралийский трет волшебников. Маклауд замечал эти взгляды, но ничего не предпринимал, оправдываться поздно. И без чьих-либо слов он понимал, что его положение ухудшилось. Впрочем, у Уильяма Маклауда не волновала направленная на него неприязнь. Даже когда его допрашивали высшие чины военных и правительства, он не переставал вести себя как джентльмен. Старик был официально признанным волшебником стратегического класса, Одним из 13 апостолов правительство не оставит на произвол судьбу такого человека. И хоть Маклаут лично летал в Австралию и разрабатывал план операции, новость о провале его несколько не потрясла. Он был совершенно спокоен, и уверенность незыблемости своего положения тут ни при чём. Маклаут вышел из штаб-квартиры военной разведки и направился в старую соседнюю многоэтажку, где находился филиал Центра правительственной связи, бывшего Ми-1, отдел радиоэлектронной разведки. Тут занимались перехватом сообщений, сигналов с радаров и маяков, прослушкой телефонных разговоров. Посторонние не знали, как используется это здание. И даже среди своих мало кто знал, что здесь офис Маклауда. Не встретив никого по пути, он зашёл в свой кабинет и запер дверь. В это здание и так заходило мало людей. А офис находился в углу машинного этажа, куда редко заглядывал внутренний персонал. Если пользоваться отдельным лифтом, никто не догадается, что кто-то приходил. Маклауд включил новейший коммуникатор, который не очень гармонично вписывался в интерьер старого здания. Сразу же на экране появился человек, похоже, он давно ждал звонка. «Добрый день, сэр Уильям Маклауд. Как здоровье?» «Добрый день, доктор Кларк. Вполне неплохо для моего возраста». «Я не хотел. Прошу прощения». Было грубо с моей стороны. Я просто шучу. Мужчина на экране растерянно усмехнулся. Его звали Эдвард Кларк. Это был учёный из Национального научного бюро USNA, специалист по крупномасштабным информационным системам. «Ваши люди не умел, сэр. Дело, как я и предполагал, окончилось провалом». «От вас ничего не укроется, доктор». «Я тронут вашей похвалой. Так троянский конь попал туда, куда нужно?» «Пока нет. Джаст сейчас у Харука Замы». «Понятно. Думаю, отсюда всё же заинтересует этот образец». 50 на 50, что так и произойдёт. Как-никак между отрядом Хару и ее Цубы есть особая связь. Поскорее бы. Через телепатию братьев Уильямс, у которых одинаковая генетическая информация, мы многое узнаем о секретах этой семьи. В случае Джас следует говорить сестёр. Плохо, конечно, что они не могут активировать телепатию осознанно. Способность нестабильна, но зато её трудно обнаружить. И благодаря вашей системе, доктор, мы получим доступ к глазам и ушам девушки. «Кто владеет информацией, тот владеет миром. Неизвестно, увенчается ли операция успехом, но всё равно спасибо за сотрудничество, сэр Уильямс». «Не за что. Надеюсь, ради процветания Британии вы продолжите делиться вашей мудростью, доктор». «Разумеется. Мы ведь союзники», — сказал Эдвард Кларк и дружески попрощался. Экран тут же погас, Маклауд выключил коммуникатор, тщательно закрыл всю систему и покинул кабинет. Через два дня с попытки нападения на искусственный остров Майя пришла в богатый жилой район недалеко от центра Токио. Она остановилась перед старинным домом, на первый взгляд ничего примечательного, на самом же деле это была крепость. На самом же деле это была крепость, которую охраняли новейшие устройства защиты и несколько слоёв древней магии. Хозяин дома, Тодо Аоба, также известный как его превосходительство священника Оба. Старик играл важную роль за кулисами политического и финансового мира Японии, за что его иногда называли демоном, и в то же время он — бывший владелец Четвёртого института и спонсор Ютсубы, Старик Тодо резко вызывал Майо, и хоть он считался спонсором, семья Юцубы не нуждалась в его деньгах и не находилась под его покровительством. Одно время бывшим Четвёртым институтом руководили военные, которые забрали властью семью Тодо. Когда Юцубе удалось сместить администрацию и завоевать свободу от армии, Нынешняя глава и священник заручились поддержкой друг друга. Йотсуба полагалось на влияние Тода, а Тодда полагался на силу Йотсубы. Отношения носили взаимовыгодный характер, так что старик вызывал Маю только по важным делам. Поприветствовав друг друга, Мая и Тода сразу перешли к главному. Вы хорошо поработали позавчера у Кума. Спасибо за похвалу. Мая приказала отации помешать диверсии по просьбе Тода. Если не ошибаюсь, вы поймали волшебников австралийской армии. «Да, двоих. И один из них очень интересный образец». Тогда понимающий, кивнул и произнёс. «Вижу твой интерес. Однако никогда не приводи её в свой дом». «Ау, неужели ловушка? Человек-бомба?» Чуть удивилась Майя. «Хуже. Та женщина... Уши!» Старик кто-то говорил абстрактно, но Майя правильно поняла, что Уши — это человек с особыми способностями для шпионажа. «А вот оно как!» «Я предупрежу Саеки, чтобы с ней побыстрее разобрались», — ответила Майя. Она не сомневалась в словах старика и даже не спрашивала, как он об этом узнал. Йоцуба — не единственная семья, которая разрабатывал Четвёртый Институт. Организация, что позже стала Четвёртым Институтом, много экспериментировала со скрещиванием волшебников, Вот это всё ещё остались семьи, давшие Йоцубе свою кровь. «Отлично. Будет лучше, если Саеки сообщишь и нежели я». Майя улыбнулась одними губами, И поклонилась.